Часть нулевая. Глава двенадцатая. О цинизме. Это просто жопа какая-то, насколько все помешаны на ценностях и важностях. Вот в очередной раз говорит тебе кто-то, «Ты несерьезный и безответственный. С такими важными вещами нужно быть внимательным». Каждый раз, когда вы слышите или сами хотите произнести подобный бред, не забудьте спросить себя, «А важно для кого?» Зачем я должен волноваться за что-то, важное для неопределенного круга лиц? Почему никто сначала не спросил меня, что для меня имеет ценность и важность? Верный ответ сразу на все три вопроса один. Всем на тебя насрать, а окружающим нужно только, чтобы тебя касались их проблемы, но не наоборот. Да-да, общество требует комфорта для всех сразу, одновременно не заботясь ни о ком. Поэтому вам решать. Поставить в приоритет проблемы общества или свою жизнь? Эгоизм? Нет. Если вы думаете своей кубышкой, то вам не придет в голову нарушать права других людей в пользу себя. Но вот ставить свои приоритеты повыше все-таки надо. Важность – одно из самых идиотских явлений. Ничто в этом мире не должно быть важно для человека. К сожалению, это смогли понять только буддисты. Деньги или развлечения – тлен. Любовь и дружба – сплошные предательства и корысть других. Семья – это и так база. Самореализация или карьера, или власть, или успех – без всего этого не умирают. Вера во что-то – не видел ни одного человека, верящего по-настоящему, а не ради своей выгоды. Выглядеть хорошим, не попасть в ад, стать святым, прочее. Религиозный человек верит, что если он будет верить, то после смерти его спасут. Корысть в чистом виде. А еще вся эта лицемерная чушь про смерти других людей и трагедии. Вроде надо всем миром собраться и плакать, однако будем честны людям плевать на невинно убиенных. Они лишь хотят хором поныть, почувствовать поддержку и поучаствовать в ней. И почувствовать, что если ты вдруг громко умрешь, то по тебе тоже будут много скорбеть. Но... Тем, кто погиб, уже совершенно наплевать. Так же, как и тебе будет наплевать, когда ты умрешь. Это вне твоей компетенции. Про веру и чувство к вере – особый разговор. Почему это я должен заботиться о том, что может оскорбить важности каких-то верунов? А они не должны беспокоиться об оскорблении моих ценностей. Например, публичными высказываниями о том, что создание мира было делом рук Божьих. Правда, я каждый раз плачу и хочу совершить самоубийство от того, насколько они уперты в это верят. Кто меня защитит от такого посягательства, а? Никто. Ничего. Сам справляюсь. Взрослый человек. Почему бы и им так не поступать? Они особо нежные, что ли? Да, никого нельзя оскорблять. Это неоспоримый факт. Люди должны быть вежливы друг к другу. Это второй неоспоримый факт. Но уважать незнакомых людей никто не должен. Особенно, если это неопределенная группа лиц. Особенно, если их действия тебе не нравятся. Помним про вежливость и запрет на оскорбление. Все. Неужели не ясно? Первое. Человек найдет над чем посмеяться. Второе. Найдутся те, кого это заденет. Что ж, пора запретить смех и юмор, потому что они могут быть неуважительны по отношению к неизвестно кому. Правда? Все настолько серьезно, что какие-то неопределенные шуточки незнакомого человека без высмеивания конкретной личности стоит воспринимать как личную обиду? Знаете, так и до мысли преступлений дойти недолго. Кажется, он плохо про нас думает. Сжечь его. Смеяться можно над всем. Смех — это великолепная защита от уныния и вообще от любого негатива. Если вас задевает, что кто-то смеется над тем, что вам дорого, найдите способ примириться с этим, поскольку смех – это неотъемлемая часть человека, это нормальная реакция на юмор. А уж какого качества этот юмор – не ваше дело. Так же, как и не ваше дело, насколько плохо умеет вести себя за столом человек за соседним столиком до тех пор, пока он не вторнется в ваше личное пространство, пусть даже шумом. Но ведь если он расскажет анекдот своему собеседнику про инвалидов, вы ведь не станете его ставить на место. Он не вам это сказал. Он не кричит на весь зал. Он не показывает пальцем на инвалида, издеваясь своими шутками. С одной стороны, раз вы это услышали, то он сделал это публично. С другой стороны, даже если вы инвалид, то вас это никак не касается. Это не вонючий бомж, который физически причиняет своим запахам дискомфорт. Он просто что-то сказал. А если вы это нечаянно услышали и заделись, то это ваши личные проблемы. Но так же не серьёзно. Есть вещи, к которым нужно относиться серьёзно. Да? И что же по-настоящему серьёзно? Сразу для всех. ничего Каждое, что есть в жизни – мелочь, поскольку вы всегда всё можете изменить так, как хотите. Для этого вам жизнь не дана. ничто не важно по настоящему относитесь к жизни проще все окружающее особенно абстрактное слова эмоции память полная чушь недостойная того чтобы тратить лишнее время на выяснение того важно ли оно было или серьезно слова эмоции и память инструменты работы мозга сами по себе никакой ценности не представляющие пока они к чему либо не приведут если солнце не потухаает Пока ядерные бомбы не сбрасывают в ваш двор, даже если вам ногу отрезают, но вы все еще живы, то извольте перестать страдать над словами и эмоциями и займитесь уже делом. Даже в самом плохом раскладе есть что-то хорошее. Интрига, наконец. К тому же, чтобы случилось самое плохое, нужно еще очень постараться. Буддисты, кстати, примерно так и считают. Стоит всегда помнить, обижать людей нехорошо. они еще могут вам пригодиться. Шутить над кем-то лично может быть обидно, и за это надо держать ответ. Считать несерьезным что-то безличное, или шутить над этим, или относиться цинично – нормально. Ограничивать эту нормальность под предлогом защиты чьих-то эфемерных чувств – бред, который сам себя убьет, делая защищаемых только слабее. Текст читал автор книги Никита Жуков, врач-невролог из Петербурга.